Часть 1. Следы прошлого. Как я могу не знать сегодня твоё лицо завтра, лицо, которое уже есть или вылепливается под лицом, что ты показываешь мне, или под маской, которую ты носишь, лицо, что ты являешь мне лишь тогда, когда я меньше всего этого жду. Хавьер Мориас. Хавьер Мориас. родился в 1951 году. Испанский писатель, переводчик, журналист. Цитата из первого романа его трилогии "Твоё лицо завтра". Тони Лоунмен. Драун впервые явился мне в зеркале, когда мне было 6 лет. Ранее в тот день мой друг Марио, болтаясь на турнике на детской площадке, спросил: "Почему у тебя такое лицо?" Я не помню, что тогда сделал. Я до сих пор не знаю. Помню потёки крови на железной перекладине и металлический привкус во рту. Помню, как моя бабушка Максим трясла меня за плечи в коридоре перед кабинетом директора. Я стоял с закрытыми глазами, а она издавала этот звук пш, как бывает всегда, если я пытаюсь объясниться, в то время как этого делать не следовало бы. помню, что она как никогда сильно тянула меня за руку, а потом мы в полной тишине ехали домой. Дома перед телевизором, прежде чем включить его, я увидел отражение своего лица на тёмном экране, увидел впервые в жизни собственное лицо, каким его видели все вокруг. Когда я спросил Максин, она сказала, что моя мама крепко пила, пока носила меня, и медленно по слогам произнесла, что у меня фетальный алкогольный синдром. Фетальный алкогольный синдром. ФАС. Совокупность врождённых пороков развития, обусловленных тератогенным воздействием этилового спирта на развивающийся плод. Я расслышал только дром, а потом вернулся к выключенному телевизору и уставился в него. Моё лицо растянулось на весь экран. Дром. Я пытался, но больше уже не смог снова считать своим лицо, которое обнаружил там. Большинству людей не приходится, как мне, думать о том, что отражают их лица. Обычно, глядя на своё лицо в зеркале, никто даже не задаётся вопросом, как оно выглядит со стороны. В самом деле, вы же не видите переднюю часть своей головы, как никогда не увидите собственное глазное яблоко своим глазным яблоком, никогда не почувствуете своего настоящего запаха, но я-то знаю, как выглядит моё лицо и знаю, о чём она говорит. Эти уныло опущенные веки, как будто я пьяный в дым или под кайфом, этот вечно приоткрытый рот. Части лица расположены слишком далеко друг от друга. Глаза, нос, рот беспорядочно разбросаны, как если бы их нашлёпал выпивоха, потянувшись за следующей рюмкой. Люди смотрят на меня, а потом отворачиваются, когда видят, что я замечаю на себе их взгляды. Это тоже Дром. Моя сила и моё проклятие. Дром это моя мама, и ответ на вопрос, почему она спилась. Это история, отпечатавшаяся на лице. Это путь, которым я иду по жизни. Как бы она меня не трахала с того самого дня, как я увидел свое лицо там, на экране телевизора, откуда на меня пялился гребаный злодей. Ныне мне 21 год, и это значит, что я могу выпивать, если захочу. Впрочем, мне совсем не хочется. Насколько я понимаю, мне хватило того, что я получил в материнской утробе. Напивался там, дефективный младенец, хотя даже и не младенец, а крошечный уродец, головастик, прицепленный к поповине, плавающий в животе. Мне сказали, что я тупой. Не совсем так и не напрямую, но я практически провалил тест на определение уровня интеллекта, показал самый низкий результат. Короче, оказался на нижней ступеньке. Мой друг Каран сказал, что существуют самые разные виды интеллекта. Каран психолог, которого я до сих пор посещаю раз в неделю в индийском центре. Поначалу меня принудительно отправили на эти сеансы после стычки с Марьей в детском саду. Карен заверила меня, что не стоит принимать близко к сердцу то, что пытаются сказать мне о моём интеллекте. По её словам, люди с ФАС имеют широкий спектр дарований, а тест на интеллект вообще предвзятый. А ещё она сказала, что у меня сильно развита интуиция и уличная смекалка, что я умён там, где нужно. Это я и сам уже знал, но когда услышал от нее, мне полегчало, как будто я сомневался, пока не получил подтверждения. Я и в самом деле смышленый. Скажем, я знаю, что у людей на уме, что они имеют в виду, когда говорят, что их неправильно поняли. Дром научил меня не обращать внимания на первый взгляд, брошенный в мою сторону, а искать другой, следующий. Все, что нужно, это подождать на секунду дольше обычного, и тогда можно поймать его. увидеть, о чем думают люди. Я знаю, если кто-то обводит меня вокруг пальца. Я знаю Окленд. Я знаю, как это выглядит, когда кто-то пытается на меня наехать. Знаю, когда лучше перейти на другую сторону улицы, а когда идти дальше, глядя себе под ноги. Еще я могу распознать жалкого труса, а это проще простого. У них на лбу написано «попробуй, достань меня». Они смотрят на меня так, будто я уже напакостил, так что я вполне мог бы сделать то, в чём меня заведомо подозревают. Максим сказала мне, что я шаман, и что такие, как я, встречаются редко, поэтому при встрече с нами людям лучше бы знать, что мы выглядим иначе, потому что мы другие, и уважать это. Но я никогда не получал никакого уважения ни от кого, кроме Максим. Она говорит, что мы родом из Шаенов. что индейцы издревно связаны с землёй, что всё это когда-то было нашим, всё это, чёрт, должно быть, в те времена у индейцев ещё не было уличной смекалки, иначе они бы не позволили белым людям прийти сюда и вот так запросто всё отобрать. Самое печальное, что те индейцы, вероятно, всё это знали, но ничего не могли поделать. У них не было оружия, зато всяких хворей хватало, так сказала Максин. Белые люди убивали нас своими мерзостями и болезнями, прогоняли с нашей земли, перевозили на дикие пустоши, где ни черта не вырастешь. Мне бы очень не понравилось, если бы меня вытурили из Окленда, потому что я знаю его вдоль и поперек, и съездил его от запада до востока и обратно на велосипеде, автобусе или барте. Барт — скоростная система зоны залива. Система метрополитена в городах Сан-Франциско и Окленд. Общая протяжённость линий более 120 км. Это мой единственный дом. Больше нигде моя жизнь не сложилась бы. Иногда я езжу на велосипеде по всему Окленду просто, чтобы посмотреть на город, на людей, на многообразие машин. В наушниках под рэп NF Doom я могу крутить педали целый день. M.F. Metal Face означает «металлическое лицо». Дум – мой любимый рэпер. Он носит железную маску и называет себя «злодеем». До него я не знал ничего, кроме того, что передавали по радио. M.F. Doom. Дэниел Думелей. Родившийся в Англии американский рэпер и продюсер, известный постоянным ношением маски, необычной манерой исполнения, а также текстами песен, в которых он – отыгрывая эту роль злодея. В автобусе кто-то оставил свой айпод на сиденье прямо передо мной. Там звучала только музыка Дом. Я понял, что полюбил его, когда услышал строчку: "В нём больше души, чем в дырявом носке". Особенно мне понравилось то, что я понял все смыслы сразу же, мгновенно. Речь шла о душе, и будто бы дыра придаёт носку характер, как бы говоря, что он изношен, душе его стёрзана, как и подошва ступни. просвечивающая сквозь дыру. Мелочь, конечно, но это открытие заставило меня почувствовать себя не таким уж тупым, не дебилом, не нижней ступенькой. И это помогло, потому что дром даёт мне мою душу, и дром это моё измученное лицо. Моя мама в тюрьме. Иногда мы разговариваем по телефону, но она вечно несёт какую-то чушь, заставляя меня жалеть о том, что мы общаемся. Она сказала мне, что мой отец живёт в Нью-Мексико. И даже не знает о моём существовании. Когда скажи этому ублюдку, что я существую, ответил я. "Тони, всё не так просто, сказала она. Не считай меня дебилом. Не смей, чёрт возьми, ведь это ты сотворил со мной такое". Иногда я начинаю злиться. Вот что порой случается с моим интеллектом. Сколько бы раз Максим не переводила меня в другую школу и стои, откуда меня исключали за драки, происходит одно и то же. Я начинаю злиться, а потом ничего не понимаю. Моё лицо пылает огнём и твердеет, будто сделано из металла, а потом я отключаюсь. Я крупный парень и сильный. Слишком сильный, как говорит Максим. Насколько я понимаю, большое тело дано мне в помощь, поскольку с лицом совсем беда. То, что я выгляжу чудовищем, работает на меня. Это дром. И когда я встаю во весь рост, чертовски высокий, никто уже не рискует связываться со мной. Все разбегаются, как если бы перед ними возникло привидение. Может, я и есть привидение. Может, Максим даже и не знает, кто я на самом деле. Может быть, я полная противоположность шаману. Может, однажды я сотворю что-нибудь этакое, и все обо мне узнают. Может, тогда я и вернусь к жизни. Может, именно тогда люди наконец смогут взглянуть на меня, потому что им придется это сделать. Все подумают, что это из-за денег. Но кому, черт возьми, не нужны деньги? Куда важнее другое? Зачем нужны деньги, как их добыть и что потом с ними делать? Деньги еще никому ни хрена не вредили. Вредят люди. Я торгую травкой с 13 лет. Познакомился с некоторыми барыгами из нашего квартала просто потому, что все время торчал на улице. Они, вероятно, подумали, что я уже давно торгую по углам всяким дерьмом раз, целыми днями шатаюсь по округу. Хотя, может и нет. Если бы они думали, что я толкаю травку, скорее всего, надрали бы мне задницу. Наверное, они просто меня пожалели. Дерьмовые шмотки, дерьмовое лицо. Большую часть заработанных денег я отдаю Максиму. Стараюсь помогать ей всем, чем могу. потому что она позволяет мне жить в её доме в западном Окленде в конце 14-й улицы. Дома она купила давным-давно, когда работала медсестрой в Сан-Франциско. Теперь ей нужна сиделка, но она не может себе этого позволить, даже на те деньги, что получает от службы социального страхования. Без меня она как без рук. Я нужен ей, чтобы сходить в магазин, съездить с ней на автобусе за лекарствами. Теперь я даже помогаю ей спуститься вниз по лестнице. Не могу поверить, что кость может так состариться, что того и гляди треснет, рассыплется в теле на крошечные осколки, как стекло. После того, как она сломала бедро, я взял на себя ещё больше обязанностей по дому. Максим заставляет меня читать ей перед сном. Меня это напрягает, потому что я читаю медленно. Порой мне кажется, что буквы ползают как букашки, просто меняются местами, как им вздумается, а иногда слова вовсе не двигаются. Когда они вот так замирают в неподвижности, мне приходится ждать, чтобы убедиться в том, что они не двинутся с места. Вот почему такие слова я читаю дольше, чем те, что могу собрать вместе после того, как они расползутся в разные стороны. Максим заставляет меня читать ей всякие индийские истории, которые я не всегда понимаю. Впрочем, Мне это нравится, потому что когда до меня доходит смысл, я его чувствую до боли, на становится легче именно от того, что я это чувствую, не мог бы почувствовать, пока не прочитал. И тогда я ощущаю себя не таким одиноким, а знаю, что больнее уже не будет. Однажды она произнесла слово потрясающе после того, как я прочитал отрывок из книги её любимого автора, Луизы Эрнिच. Американская писательница с индейскими корнями. Там говорилось о том, как жизнь сломает нас, и по этой причине мы находимся здесь, на земле, чтобы это прочувствовать, нужно посидеть под яблоней и послушать, как вокруг одно за другим падают яблоки, утрачивая свою сладость. Тогда я не понимал, что это значит, и Максим видел, что я не понимаю. Но мы прочитали и этот отрывок, и всю книгу в другой раз, и до меня дошло. Максим всегда знал меня и умел читать мои мысли как никто, даже лучше меня. Как будто мне самому не вдомек, что я предъявляю миру, как будто я медленно читаю собственную реальность из-за того, как крутятся в ней события, как люди смотрят на меня и обращаются со мной, как подолгу я размышляю над тем, стоит ли разбираться во всём этом. Я бы ни за что не вляпался в это дерьмо, если бы белые парни с Оклендских холмов Не подошли ко мне на парковке возле винного магазина в Западном Окленде, как будто вовсе меня не боялись. Судя по тому, как они озирались по сторонам, мне было страшновато находиться в чужом районе, но они определённо не боялись меня. Как будто думали, что от меня не стоит ждать пакостей, опять же, из-за моей внешности. Видимо, списали меня со счетов как дебила. Снег есть? спросил тот, что ростом с меня, в шапке кэнгал. С английского. Кангал фирменное название головных уборов производства одноимённой британской компании. Мне захотелось рассмеяться. Чертовски забавно, что белый парень назвал кокаин снегом. Могу достать, ответил я, хотя и не был уверен, что смогу. Приходи сюда же через неделю в это же время. Я бы спросил у Карлоса. Карлос всё-таки полный олох. В тот вечер, когда должны были доставить товар, он позвонил мне и сказал, что не сможет его забрать, и что мне придётся самому ехать к Октавио. Я погнал на велике от станции Барта Колизей. Октавио жил на окраине Восточного Окленда, на 73-й улице, через дорогу от того места, где раньше находился Истман Молл, пока дела не пошли настолько плохо, что торговый центр превратили в полицейский участок. Когда я добрался туда, то увидел, что из дома высыпают люди, как если бы там происходила драка. Я остановился за квартал от дома и какое-то время наблюдал за тем, как пьяные бестолково шатаются под мерцающими уличными фонарями, глупые, как мотыльки, летящие на свет. Октавию я застал пьяным в стельку. Я всегда вспоминаю свою маму, когда вижу кого-то в таком состоянии. Интересно, какой она бывала в подпитии, пока носила меня... Нравилось ей это, а мне. Однако Октавио, хотя и еле ворочил языком, мыслил довольно трезво. Он обнял меня за плечи и повёл на задний двор, где под деревом стояла скамья для жима лёжа. Я смотрел, как он тягает штангу без дисков. Похоже, он и не догадывался, что тренируется без нагрузки. Я привычно ждал вопроса о моём лице. Но Октавио ни о чём не спросил. Я слушал его рассказы о бабушке, о том, как она спасла ему жизнь после того, как не стала его родителей. Я узнал, что бабушка сняла с него проклятие с помощью борсучьего меха, и что она называла всех, кроме мексиканцев и индейцев, гачапинами. Это та болезнь, что принесли с собой испанцы коренным народам. Так называются в Мексике родившиеся в Европе белые, а родившихся в Мексике потомков белых называют креолами. Бабушка всегда говорила ему, что испанцы и есть болезнь. Октавио признался мне, что никогда не собирался становиться тем, кем он стал, и я не совсем понял, что он имел в виду, пьяницей он не хотел быть или наркодилером, или тем и другим, а то и кем-то еще. «Я отдал бы за нее кровь своего сердца», — сказал Октавио, — «кровь собственного сердца». Так же и я относился к Максину. Он добавил, что не хотел распускать соплен, но его никто и никогда по-настоящему не слушал. Я знал, что все его откровения не более чем пиьяны лепит и что завтра он скорее всего уже ни хрена не вспомнит. Но после того вечера я стал получать товар напрямую от Октавио. У тупых белых парней с холмов нашлось немало друзей. Мы неплохо заработали тем летом. И вот однажды, когда я забирал товар Октавио пригласил меня в дом и велел сесть. — Ты ведь индеец, верно? — спросил он. — Да, — ответил я, удивившись его проницательности. — Шайен. — Расскажи мне, что такое Пау-Вау? — попросил он. — Зачем? — Просто расскажи. Максин водила меня на Пау-Вау по всему заливу с самого детства. Имеется в виду залив Сан-Франциско. Окленд находится на восточном берегу. Я больше не хожу на эти сборища, но раньше танцевал. Мы одеваемся в костюмы индейцев с перьями, бусами и прочим дерьмом, танцуем, поём, бьём в большой барабан, покупаем и продаём всякое индийское барахло вроде украшений, одежды и предметов искусства, сказал я. "Да, но ради чего вы это делаете?" спросил Октавио. "Ради денег", сказал я. "Нет, но в самом деле зачем вам всё это?" не знаю. Что значит не знаешь? Чтобы заработать денег, придурок, огрызнулся я. Октавио посмотрел на меня, склонил голову набок, как бы предупреждая: "Помни, с кем разговариваешь". "А вот почему мы тоже будем на том пау-вау", сказал Октавио. "Ты имеешь в виду то, что устраивают на стадионе?" "Да, чтобы заработать денег", Октавио кивнул, затем отвернулся и схватил то, в чём я не сразу распознал пистолет, маленький и полностью белый. Что за чертовщина, удивился я. Пластик, сказала Октавия. И эта штука работает? Трёхмерная печать. Хочешь посмотреть? предложил он. Посмотреть? переспросил я. Выйди на задний двор, я прицелился в подвешенную на верёвке банку из-под Пепси-колы, вцепившись в пистолет обеими руками, высунув язык и зажмурив один глаз. Ты когда-нибудь стрелял из пистолета? спросил он. Нет, признался я. Тогда береги уши. Можно польноть, спросил я, и прежде чем получил ответ, почувствовал, как дёрнулся мой палец, и взрывная волна прошла сквозь меня. Я даже не понял, что происходит. Нажатие на курок сопровождалось грохотом, и моё тело будто взорвалось и опало. Я невольно пригнулся. Разносился звон внутри и снаружи, монотонный звук плыл где-то далеко или глубоко во мне. Я взглянул на Октавио. Похоже, он что-то говорил. Я спросил: "Что?" Он даже сам не расслышал собственного голоса. Вот так мы и гробанём этот Пау Вау. До меня наконец долетели слова Октавио. Я вспомнил, что при входе на стадион стоят металлодетекторы. Ходунки Максим, которыми она пользовалась после того, как сломала бедро, вызывали сигнал тревоги. Как-то в среду вечером, когда билеты стоят по доллару, мы с Максимом пошли посмотреть бейсбольный матч с участием Техас Рейнджерс. Максин всегда болела за рейнджеров, потому что в ее родной Оклахоме не было своей команды. На выходе Октавио вручил мне флайер на Пау-Вау, где перечислялись призы в каждой танцевальной категории. Разыгрывались четыре приза по пять тысяч долларов и три по десять. Неплохие деньги, заметил я. «Ни за что не стал бы влезать в такое дерьмо, но я кое-кому должен», — сказал Октавио. «Кому? Не твое дело», — отрезал он. У нас всё в порядке, встревожился я. "Ступай домой", сказал Октавио. Вечером накануне пал Уау, Октавио позвонил и сказал, что мне придётся спрятать патроны в кустах, что ли, удивился я. "Да. Я должен бросить патроны в кусты у входа, засунуть их в носок". "Засунуть патроны в носок и выбросить в кусты? Ты слышишь, что я говорю?" "Да, просто что? Ничего. Ты всё понял? Где я возьму патроны и какие именно нужны?" О, Марти, калибр 22S. А ты не можешь просто распечатать их? Да это вы ещё не дошли. Ладно. Есть ещё кое-что сказал Октавио. Да. У тебя осталось какое-нибудь индийское барахло. Что ты имеешь в виду под барахлом? Я не знаю, но что-то они напяливают на себя перья и прочее дерьмо. Понял? Тебе надо всё это надеть. Сомневаюсь, что на меня налезет. Но у тебя всё это имеется. — Да. Наденешь на пау-вау. — Хорошо, — сказал я и повесил трубку. Я вытащил свой индейский наряд и облачился в него. Потом прошел в гостиную и встал перед телевизором. Это единственное место в доме, где я мог видеть себя в полный рост. Я встряхнулся и приподнял ногу. Посмотрел, как трепещут перья, отражаясь на темном экране. Потом вытянул руки вперед, опустил плечи и подошел вплотную к телевизору. Затянув ремешок шапки на подбородке, я посмотрел на своё лицо. Никаких признаков дрома. Я видел перед собой индейца, танцофика.